Глава 30. Олег. Так же, как и все обычные люди, без психиатрических диагнозов разные, так и психи отличаются между собой. Социопаты отлично манипулируют окружающими, зная, на какую точку следует надавить, чтобы человек сделал то, что ты от него хочешь. И Олег это тоже умел. Но никогда дело касалось отношений с женщинами. Причина была проста. По некоторым женщинам, даже по большинству, пожалуй, зачастую было непонятно, чего они хотят, а насчет чего врут или притворяются. Далеко не сразу Олег научился нормально отличать правду от лжи и приличную девушку от девушки, готовой на отношения без обязательств. Для этого ему потребовалось несколько раз по-настоящему вляпаться в неприятности, чтобы осознать, по каким критериям следует оценивать знакомых дам. Никому из своих женщин Ни одноразовым, ни более постоянным, Олег не рассказывал про свой диагноз. Кроме Аллы. Но она узнала случайно. Ну, как случайно? Увидела имя врача в телефонной книге, решила выяснить, что за человек, и погуглила. Удивилась, уточнила у Бестужева, а он не соврал. Не видел смысла во вранье. Зато теперь смысл появился. На следующий день после того, как они с Ниной ходили по магазинам и купили ей платье, туфли и сумочку, в мессенджер пришло сообщение от Аллы. Заметив его, Нина как-то невнятно крякнула и, Бестужев, оторвавшийся от текста, поинтересовался, в чем дело. «Да тут эта пусечка, пиздусечка. Убить ее мало, сейчас покажу». Нина вскочила с кресла и, пыхтято возмущение, почти подбежала к Бестужеву, топая как слон, даже несмотря на тапочки положила перед Олегом телефон и, продолжая пыхтеть, возвестила. «Вот, читайте, что ваша шлюха написала». Удивившись, что за последние полминуты Нина дважды весьма грубо выразилась, Бестужев посмотрел на экран и почувствовал, как его брови медленно взмывают вверх. Он вообще редко сильно удивлялся. Но Али сейчас удалось его безмерно удивить. Если ты не вернешься ко мне, я пойду на телевидение и всем про тебя расскажу. Мне хороший гонорар предложили. Несколько миллионов. Ну, Нина, переминаясь на Генану, жала кулаки. И что вы будете делать? А что я могу сделать? Бестужев пожал плечами и отодвинул от себя телефон. Салы, я никакого соглашения не подписывал. И она не врач, чтобы врачебную тайну хранить. А если пойдет, и расскажет? Максимум, что можно будет сделать, это подать на нее в суд за нарушение неприкосновенности частной жизни. Давай-ка посмотрим, что за это бывает. Олег быстро набрал в интернете запрос «Неприкосновенность частной жизни» и перешел по первой же ссылке. Штраф до 200 тысяч рублей или... Она использовала служебное положение? Нет, Нина, не забывай, что Алла не была официально оформлена. То есть тот факт, что она состояла при мне помощницей, нужно будет еще доказать. В общем, вряд ли ей грозит что-то страшнее штрафа, но даже если... «А вы скажете, что грозит?» Нина аж ногой топнула. «Что вам мешает? И вообще, если вы не можете, давайте я этой шлюхи напишу!» Прорычав что-то невнятное, Нина схватила со стола мобильный телефон Бестушева. Он не возражал. Даже интересно было, чем закончится это противостояние хорошей и плохой девочке. Вообще удивительно, что Нина так его защищает, даже и не зная, какой у него там диагноз.